Основы религиозно-культурных традиций ислама Спецификой ислама было слияние духовного и светского начал, политической администрации и религиозной власти. Ни в халифате, ни в каком-либо другом исламском государстве не существовало организованной церкви, которая, к тому же, противостояло бы государству. Это не значит, что интересы клерикального мусульманского духовенства, особенно наиболее реакционных из мул и шейхов, никогда не входили в противоречие с политикой административного руководства страны. Такое случалось и нередко случается и в наши дни. Но церкви, подобной католической или православной, сплоченной и организованной, отстаивающей религиозно-церковные интересы и интересы обслуживающего ее сословия, резко отделенного от других, в мусульманском мире не существовало. В отличие от христианства, ислам формировался в условиях религиозно-политической слитности, а предводителями его были сами политические и одновременно религиозные вожди, пророк, халифы, эмиры и их помощники на местах. Страница 171. Это слияние светского и духовного начала в единое целое способствовало абсолютизации религиозного авторитета. С одной стороны, и снижению значения административно-бюрократической иерархии с другой. Любой чиновник всегда и во всем должен был согласовывать свои действия с нормами Корана и Шариата, консультироваться с муджахидами и мутакалимами, учитывать мнение Му, Кади и других духовных авторитетов включая даже шейхов суфиев, предводителей сект и орденов. орденов.ё это сильно сковывало административно исполнительную власть, ограничивало ее возможности и тем самым ставило в определенные рамки ее произвол. На разных уровнях эти ограничения проявились различно. Никто и никогда не мог помешать, разгневанному турецкому султану или иранскому шаху казнить неугодного подданного без всяких причин и объяснений. Однако сатрапы на местах, эмиры, хакимы обладали несколько меньшей властью, а чиновникам местного масштаба приходилось в наибольшей степени считаться с ролью духовенства, силой религии и обычного права, хотя автоматически все это отнюдь не гарантировало от злоупотреблений, подчас вопиющих и от неоправданной жестокости по отношению к простому народу. Слияние духовного и светского начал при формально высшей значимости религии оказало воздействие на многие стороны религиозно-культурной традиции ислама. Так идея священной войны с неверными, джихад, газоват, приобрела в исламе абсолютную ценность, почти божественную святость. Подчас политика целых стран и народов ставилась на службу этой идеи. Различного рода Шехии и Ишаны часто и умело разжигали национально-религиозную рознь. Но идея джихада использовалась и в справедливых целях национального освобождения, в антиколониальных войнах и тому подобное. Важным моментом джихада был его фанатично иступлённый характер под знаменем священной войны правоверные не колеблясь шли вперед и не только с легкостью, но и с готовностью отдавали свои жизни. Другая важная черта религиозно-культурной традиции ислама, сыгравшая немалую роль в формировании отношения правоверных к жизни, это идея предопределения и связанная с ней пассивность. Наибольшее внимание этому догмату уделяли суфии, которые откровенно проповедовали уповать на волю Аллаха и не стремиться к активной жизни, а, напротив, гасить в себе страсти и тем самым добиваться слияния с божеством. Страница 172. «Но идея божественного предопределения и помимо суфиев снискала себе немалую популярность в исламе. Конечно, это не означает, что правоверные, уповая во всем на волю Аллаха, переставали к чему-то стремиться. Они делали свое дело, внимали обращенным к ним призывам, а порой даже поднимались на решительные действия, будь то священная война с неверными, или крестьянское восстание под лозунгами той или иной из мятежных сект. Однако индивидуальная энергия, инициатива, предприимчивость, упорство в достижении цели, имевшие немалое значение для быстрого социально-экономического развития, исламам никогда не поощрялись ибо это не соответствовало размеренной и привычно текущей жизни с ее пятью ежедневными и отнимающими немалое время молитвами и прочими обязанностями правоверного. Сильный акцент на обрядовую сторону жизни с ее ежедневными молитвами обязательным месячным изнурительным постом, паломничеством и тому подобное, также одна из характерных для ислама религиозно-культурных традиций. Традиции такого рода воспитывали привычку к повиновению, послушанию, дисциплине. А главное, резко противостояли любой индивидуальности. Ни талант ни вдохновение мастера, ни взлет мысли гения ничто не может и не должно служить препятствием обязательной пятикратной молитве в положенный срок соблюдению поста и других обрядов. человек искусственно приземлялся ему по нескольку раз в день на протяжении всей жизни напоминали о том, что он Лишь жалкая песчинка, распростёртая ниц перед великим Аллахом. Разумеется, не следует преувеличивать. Пятикратная молитва, превратившись в привычку, в полуавтоматический ритуал, не слишком-то отягощала правоверного и уж во всяком случае не очень мешала заниматься его делом, как бы далеко от заповедей Аллаха оно не находилось. К тому же заповеди ислама не препятствовали мусульманину заниматься политикой, предпринимательством, отдаваться обуревающим его страстям. Ислам, как и христианство, склонен осуждать социальное неравенство. Однако, если христианство ограничивается при этом лишь словесным осуждением и карами для богатых в будущем, то в исламе дело обстоит конкретнее. Он предполагает некоторые хотя и мало ощутимое, но все-таки реальное перераспределение имуществ и доходов посредством закята. Страница 173. Христиане тоже занимаются благотворительностью, жертвуют на сирот, богоугодные заведения и тому подобное. Но для них это дело сугубо личное. В исламе же это долг, освященный религиозными нормами. Гораздо более последовательно, чем христианство, ислам проповедует, что перед Аллахом все равны. Поэтому, хотя на мусульманском Востоке сословные привилегии и родство всегда высоко ценились, Они все же не превратились там в систему замкнутых аристократических привилегий, как то случилось в Европе. Во многом этому способствовала слитность духовного и светского начал И в частности то, что путь в ряды признанных муджтахидов и мудтакалимов зависел не от происхождения человека и его социальных связей, ат его успехов в постижении мудрости ислама